Глава 11. В машине у Мити случилось что-то вроде истерики. Корнелюк сидел сзади и безостановочно хохотал, то и дело закрывая лицо руками. Сначала этот тип в кожаной маске с застёжкой, потом волжская водичка, следом некто Федя Крюков, всякие кииски и авторитеты, инвалиды и их сексуальная обслуга, а теперь ещё и Ельцин. Судорожные конвульсии смеха сотрясали его тело. Казалось, ещё немного, и Митя вывернется наизнанку, как неловко снятая перчатка. Но Корнелюк всего навсего расплакался. Мой несчастный клиент минут 5 рыдал, отвернувшись к стенке, а потом тщательно высморкался и спрятав платок в карман, известил меня: "Всё. Я прошу прощения, Женя, что вёл себя так не сдержанно". Ничего страшного, успокоила я его. И не зачем просить прощения. Это просто выход лишней энергии, не более того. И ведь пока никакого просвета, жаловался Митя. Зачем, по-твоему, этому Борису Николаевичу понадобилось убивать студента консерватории? Мы ещё не знаем, с какой целью Усов нанимал Фёдора, заметила я. Пока всё у нас на уровне гипотез, так что не бери в голову. Легко сказать, вздохнул Митя. Последние 2 дня, как я с тобой общаюсь, вокруг меня одни бандиты, их подружки, проститутки да их клиенты. Весёлое окружение, нечего сказать. Я понимаю, что ты не привык к такому общению, отозвалась я. Но что делать, Митя, такова жизнь. Обещаю тебе, что постараюсь разделаться с твоей проблемой как можно быстрее. Но ведь тогда, ведь тогда ты уйдёшь, сообразил Митя. Конечно, спокойно кивнула я. Всё рано или поздно кончается, а тебе придётся подумать о более крепких отношениях с кем-нибудь из твоих знакомых. Я думаю, что с Ольгой ещё не всё потеряно. — Если она придет сегодня на мое выступление, — загадал Митя, — то значит, она меня простила. Но я боюсь, что гордость не позволит ей прийти. — А ты не бойся, — посоветовала я. — Не бойся, и все будет легко и просто. Советская улица в советское время оправдывала свое название на сто процентов. Раньше тут находились органы власти. Эти кварталы усиленно охранялись, и движение здесь было ограничено. Теперь в этих зданиях располагались банки. Милиции, кроме будки с постовым на перекрёстке, не наблюдалось, а машины сновали туда-сюда. Я присоединилась к потоку автомобилей, сворачивающих на Советскую, и через несколько метров притормозила у дома номер 5. Пятиэтажное здание конца XIX века ранее было занято научно-исследовательским статистическим институтом. Теперь же здесь располагались дорогие представительства различных контор. Вместо швейцара на входе плечом к плечу сидели два скучающих омоновца и внимательно читали прошлогодний номер Плейбоя. к нам с Митей они не проявили ни малейшего интереса, и на вопрос, где находится пятнадцатая комната, один из охранников, не поднимая глаз, сделал невразумительный жест большим пальцем куда-то влево. Влево так влево. Мы долго шли по коридору мимо вывесок фирм, торгующих оргтехникой, туристических представительств, мебельных салонов и контор, специализирующихся на импортном газовом оборудовании. Комната под номером 15 располагалась в самом конце коридора, там, где он загибался вправо, образуя что-то вроде тупичка, который и заканчивался искомой дверью без вывески. Я собиралась постучать и уже поднесла руку к двери, как вдруг моё внимание привлёк характерный звук передёргиваемого затвора у автомата. Чёрт, что за ерунда? Или мне показалось? Да нет же, я никак не могла ошибиться. Старый добрый калаш даю башку на снос. Опасное пресловие, если подумать. Хотя впрочем, я не уточнила чью башку. Дав знак Мите остановиться, я присела на корточки, дверь неплотно прилегала снизу и приложила ухо к тонкой щели в обшивке. Ты думаешь, мы давали тебе деньги просто так, за красивые глаза? Доносился до меня приглушённый хриплый голос. Да, как он может тебе ответить, если у него во рту ствол автомата, насмешливо произнёс второй. Хотя, как мне создаётся, ему нечего ответить, так что можешь не терять времени и спускать курок. Усов снова заговорил первый. Вкусный у меня автомат. Я тебе курком нёба не поцарапал, нет? Ты смотри, Ваня, головой вертит. Значит, ещё соображает. Так может и о денежках договоримся. Что там происходит? Раздался у меня над ухом шёпот Мити. Кажется, кого-то собираются убивать, ответила я, выпрямившись. Занятно. Я-то ведь думала, что это нам придётся повоевать с господином Усовым. Но, похоже, у него неожиданные визитёры с финансовыми претензиями. — Ах, как это не вовремя! Наверное, нам лучше уйти. Тихо, но решительно, сказал Митя и потянул меня за рукав. — Знаете, Женя, у меня еще сегодня выступление, а если начнут стрелять... В общем, давайте по-тихому смоемся. Дмитрий Владимирович настолько перепугался, что даже перешел на «вы». — Бедный малыш, — прошептала я ему на ухо, крепко обняв Митю за шею. Ну, как мне тебя не пожалеть? Конечно, тебе лучше сидеть дома и играть на скрипке, ухаживать за отцом, встречаться с Ольгой и получать свой маленький, но верный процент в фирме. Я чувствовала возле своей шеи его горячее дыхание. Похоже, мой клиент начал возбуждаться. Что ж, это хорошо. Пусть такое проявление мужества перейдёт на бытовой, так сказать, уровень, и Митя вспомнит о том, как полагается вести себя мужчине в трудных ситуациях. Но что делать? продолжала я. Придётся немного повозиться в общем котле. По крайней мере, до тех пор, пока я не разрулю твои проблемы. Так что терпи и держись за меня, если не хочешь пропасть. Я взяла его голову в руки и пристально поглядела в глаза Мити. Он жарко поцеловал меня в губы и медленно кивнул. Вот так-то лучше. Так, посмотрим, что у нас в сумочке. Шокер нам пока ни к чему, пистолет очень даже пригодится, переместим его за пояс. Граната штука, конечно, замечательная, но я не уверена, что если я её туда брошу, Усов останется в живых. Я, собственно, не собиралась отбивать Бориса Николаевича от его кредиторов. Его дела меня, разумеется, не касались до тех пор, пока они не угрожали его жизни в течение ближайшего получаса. Но обстоятельства складывались именно так на данный момент. А поскольку Усов нужен мне живой и здоровый, по крайней мере, чтобы мог внятно изъясняться, мне придется ему немного помочь. Жаль, что у нас все как-то не цивилизованно устроено. С иронией подумала я, ведь мне всего-то поговорить нужно, а потом пусть себе разбираются, я встревать не намерена. Ан, нет, придется драться. А вот и то, что мне нужно. Штучка маленькая, но можно сказать универсальная. Мини нож "Робинзон" был предназначен для Да, для чего только он не предназначен. Этот ножичек представляет собой криволинейный предмет с дыркой посередине для пальца. Хочешь сломать проволоку, хочешь пилить по металлу или открывать консервы, не говоря уже о бутылках. Карбензон можно также использовать в качестве отвёрки, шила, линейки, гаечного ключа, напильника и костета. Но в данный момент меня интересовала ещё одна функция этого замечательного предмета, который весил всего 50 г, а именно пластинки для метания. Значит так, проговорила я, пристально глядя в глаза Мите. Сейчас мы вместе врываемся, я впереди, ты сзади. Вот, возьми пистолет, в случае чего стреляй, только не в усава. Ты вообще-то умеешь с этой штукой обращаться? Да у вас поди и сборов-то не было. А чего тут уметь? Митя повертел в руках мой миниатюрный пистолет. Вот к урок, вот мушка, всё понятно. А мы что, прямо так и войдём? Ага. А ты думаешь, что сначала стоило постучаться? Съязвила я. Нет, я просто так спросил, мялся Митя. Слушай, что-то дуло у него короткое, громко, наверное, стреляет, да? Я поняла, что Митя явно тянул время, боясь наступления минуты, когда придётся действовать. Мне пришлось снова накачать его энергией через продолжительный поцелуй, и Митя кивнул в ответ на мой вопросительный взгляд. Выходит, что мои поцелуи средство эффективное, хотя и рассчитанное на короткий период. Вперёд. скомандовала я и подойдя к двери дёрнула её на себя я сделала только один шаг за порог комнаты держа правую руку поднятой вверх находившиеся в комнате люди как по команде посмотрели на меня человек сидевший в кресле судя по его помятому виду был хозяином кабинета не знал как реагировать на моё появление Приставленная к его голове дуло автомата красноречиво свидетельствовало, что Борис Николаевич находился в очень сложном положении, и мой приход давал ему хоть какую-то надежду. Что касается двух вооружённых людей, то они даже не успели ничего понять. Тот, который был с автоматом, недовольно поморщился и что-то хотел сказать своему коллеге, тот сидел на ручке кожаного кресла, поигрывая пистолетом. Здесь граната с сорванной чекой Я чуть разжала кулак и продемонстрировала лимонку. Одно движение и кидаю её в комнату. Быстро проговорив этот текст, я не оставила бандитам времени на раздумье и метнула своего Робинзона в вооружённого автоматом человека. Раздался лёгкий свист, и автоматчик упал к ногам Усова, заливая его лакированные ботинки кровью, которая хлестала из перерезанного горла. Второй схватился и вскинул пистолет, намереваясь выстрелить, прежде чем я исполню свое обещание и швырну ему в лоб лимонку. Я уже знала, что так будет, и собиралась, пнув Митю локтем, вытолкнуть его из комнаты, а сама бросив гранату, рвануться вперед и, катнув кресло на колесиках с Усовым к окну, врезаться им прямо в раму и вылететь наружу, пока граната не взорвалась. И я бы успела, но... Но тут за моей спиной раздался тихий щелчок, как будто кто-то переломил ветку. Бандит, вооружённый пистолетом, открыл рот и удивлённо посмотрел на меня. Последнее, что он успел сделать, это зачем-то слизнуть языком капельку крови, которая текла по его лицу из круглой дырки, образовавшейся в лбу. Потом он рухнул на бок, Зацепив во время падения стеклянный торшер, который бухнулся с светильником в форме ананаса, о поверхность широкого письменного стола, стоявшего возле стены. Выходит он бесшумный, с удивлением проговорил Митя, вертя в руках мой ППС. И чего только народ не напридумывает. Спасибо за выстрел, потрепала я его по щеке и, отобрав пистолет, вошла в комнату. Митя протиснулся вслед за мной и плотно прикрыл дверь. "А вы собственно кто будете?" спросил меня, выторощившие глаза усов. Я показала на часы и напомнила Борису Николаевичу, что он сам назначил нам встречу. "А я всегда привыкла приходить вовремя", закончила я свою краткую речь. "Так у нас получится с вами немного побеседовать". Потрясённый Усов смахнул осколки стекла со страниц ежедневника Евгения Охотникова. Прочитал он запись, сделанную своей же рукой. Ну да, конечно, присаживайтесь, пожалуйста. Ах да, не получится. Ну, хоть на подоконник. А этот молодой человек с вами И Борис Николаевич подозрительно покосился на прислонившегося к стене Митю, который переводил дух после нашей с ним акции. Но тут произошло чудо. Корнелюк вдруг воспрял духом, распрямил плечи и подойдя к столу владельцу досугового центра, вдруг изо всех сил шарахнул кулаком по столу, а потом заорал: "Какого чёрта!" Усов обпомлел, но решил не дёргаться. После налёта Борис Николаевич ещё не пришёл в себя и соблюдал крайнюю осторожность. "За каким хреном?" продолжал орать Корнелюк. "Когда кончится весь этот маразм, а? Я вас спрашиваю, у меня через полтора часа выступление!" Дмитрий Владимирович имеет в виду проблему, с которой ему пришлось столкнуться. Отстранила я Митю от Усовского стола. Дело в том, что на его жизнь покушался известный вам Федя Крюков. Вот как. Ага, именно так, подтвердила я и не давая Усову опомниться, продолжила. Федя погиб. Если быть точнее, то я убила его, когда он налетел с кастетом на Дмитрия Владимировича. И теперь нам хотелось бы разобраться в причинах, побудивших покойника так непочтительно вести себя по отношению к моему клиенту. Вот вас есть что сказать по этому поводу, Борис Николаевич. Усов тяжело дышал. Его брови были нахмурены, и казалось, он пытался что-то сообразить. Хочет придумать пристойное объяснение. Будет изворачиваться. Я бы на его месте не рискнула. Итак, да, собственно, мне почти нечего вам сказать. Ко мне обратился мой старый кореш Богдан Богомоленко и попросил информацию об одном человеке. С трудом проговорил Усов. Это вы, как я понимаю. Усов внимательно посмотрел на Митю. Покачав головой, он продолжил. Богомоленко, мой бывший подельник, если вам интересно. Мы в своё время мотали срок за ограбление сберкассы. Смешно сказать, взяли 15.000, но по тем временам это было кое-что. в общем, дальше наши дорожки разошлись. я сейчас есть то, что я есть. и усов обвёл рукой свой роскошный офис. а богдан, по-моему, завязал, раз он и всегда, и теперь заделывался фермером в волкске. честно говоря, я даже не узнал его по телефону. пошутил, мол, богатым будешь. Богдан сказал, что и так на жизнь не жалуется, и попросил по старой дружбе подыскать ему человека, который справился бы с несложной работой. "Занятно. А с какой именно работой?" удивлённо подняла я брови. "А я почём знаю", развёл руками Усов. "Сказал только, что позоряс нужна информация об одном музыканте, сыне известного в городе предпринимателя. Фамилия Корнелюк, если я не ошибаюсь". Совершенно верно, ответила я за Митю. И что дальше? Ну, тут как раз Жоржик приехал с заказа, и я спросил его, не хочет ли кто из его друзей подработать. Тот обещал подумать и вскоре сказал, что братец Крюкова сейчас не при деле и не прочь зашибить денежку. Поскольку большая денежка не предполагалась, я ведь просто оказывал Богдану услугу. Я встретился с Федей и, передав ему две с половиной тысячонки, дал телефон Богдана. Вот, собственно, и все. Если Богомоленко имел какой зуб на вашего клиента, то я тут ни при чем. Поезжайте к нему в Волгск и разбирайтесь. У него там надел по Морозовскому шоссе на четвертом километре. Если вы на машине, то обернетесь за час с небольшим. А я к этой истории с покушениями не имею никакого касательства. У меня своих забот полон рот. И Усов для наглядности указал на два труппа, валявшихся на ковре его кабинета. По коридору уже топали люди из охраны Бориса Николаевича. Усов пошептался с ними и, отдав распоряжение, вышел нас проводить. — Опять с милицией разбираться. Тяжело вздохнул он, пожимая мне руку на прощание. Мне бы ваши заботы, ребята.